15. -е. Ложка! вдруг кричит Попов. Ребята, ложка! Мы с Кривенком вскакиваем в окопе, Попов здоровой рукой показывает в поле туда, где нет ни немцев, ни наших. Действительно, по пологому Косагору вдали кто-то бежит. Человек ещё далеко и видно только, как катится по зелёному полю маленькая его фигурка в зеленовато-жёлтой выцветшей на солнце одежде. Несомненно, он направляется к нам. Человек, тем временем исчезает в влащине. Несколько минут мы ждём, не сводя с того места глаз, и он снова показывается из-за ближнего гребня и быстро бежит вниз. Молодец, лошка, довольно почти радостно говорит Попов. Это хорошо, что он возвращается, только бы не помешали немцы. Они не так уж далеко и, наверное, заметит одинокого в поле солдата. Я настороженно смотрююсь в дорогу, но там никого, только чадят догорая автомобили, другие подбитые и брошенные неподвижно стоят в канаве. Танк всё ещё курится изнутри, на ветру вьются редкие космы дыма, в воздухе стоит приторный смрад бензина, краски, жжёной резины и ещё чего-то до тошноты горьковато-сладкого. Но почему-то умолкает Попов, хмурится сосредоточенный Кривенок. Я ищу в поле маленькую фигурку нашего посыльного и удивляюсь. Начинает казаться, что это не Лёшка, и даже не солдат, и не мужчина. Да, конечно. Придерживая под мышкой какую-то ношу, бежит женщина в военной форме. С самой зорки глаз, однако, у Попова. Он несколько секунд остро всматривается вдаль и с радостным удивлением восклицает. «Луся!» «Да, это Люся. Как ни странно, ни глупо и ни удивительно, но это она. Я сам уже вижу, как часто мелькают в траве ее быстрые в черных сапожках ноги и развивается на ветру золотистая шапка волос, под мышкой у нее санитарная сумка. Конечно же, Люся спешит к нам. Тревожная радость охватывает меня. Зачем бежит она? Может, случилось что с Лешкой?» Но что она думает, что он тут и потому не выдержала, помчалась? Но тогда лучше бы она не показывалась к нам сегодня. А может, это её послал комбат Процкий с приказом? Но зачем Процкий будет посылать санинструктора? Разве не нашлось бы другого солдата в полку? Я всё думаю и не могу понять, почему и зачем она бежит сюда. Вот молодец. Ну, молодец. Ох, Луся, восхищается Попов, навалившись грудью на бруствер. На его вспотевшем широком лице блуждает добродушная улыбка. Кривянок же сжимает челюсти и, не сказав ни слова, лезет назад в окоп. Я уже не могу оторвать глаз от неё. Она бежит, мелькают на солнце её загорелые коленки и треплются на ветру волосы. Она перескакивает через обмилевший травянистый ручей и, чуть замедлив бег, поднимается на пригорк, где находимся мы. Тут её немцы ещё не видят, но скоро она выберется на открытое поле, и тогда, кто знает, как повезёт ей, только бы проскочила, только бы успела. Заняты иллюзией, мы не видим, откуда вдруг по орудийному щиту звонко щёлкает пуля. Попов сползает вниз, я плотнее прижимаюсь к земле, И сразу же далёкая и короткая очередь бьёт по Брустверу и Пушке. Свалоч немец подсолнух сидит, говорит Попов. Ах, Люся! Я ложусь на горячую землю под Бруствером и то и дело поглядываю туда, где бежит Люся. Последние метры открытого пространства, и она исчезает из нашего поля зрения, но вот-вот должна появиться снова. Попов скорчился под низеньким щитом пушки и кричит на Кривянка: "Почему ты? Бросай лопату, стреляй быстро!" Кривянок оставляет лопату и высовывает из-за буштвера пулемёт. Точь-же. Длинная очередь бьёт по ближайшим стеблям подсолнечника. Склонённые жёлтой головой его ошвелится, некоторые надламываются и опадают, и вот Люся показывается. Она выбегает из-за пригорка, на секунду останавливается, окидывая взглядом поле и снова бежит уже на прямую. Нам теперь видно её усталое, раскрасневшееся лицо, заметно, как мельтешит, поблёскивает на груди её медалька. Люся оглядывается по сторонам, смотрит на нас и, кажется, мне улыбается, только вдруг она падает. Вздрогнув, я высовываюсь из-за бруствера, оглядываюсь. Нет. Из-под солнышка не стреляют, уперев приклад в плечо, ребёнок зорко всматривается туда. Ага, это с другой стороны, из траншеи. Несколько очереди приглушённо доносятся оттуда, значит и там уже немцы. Но Алюся всё же вскакивает и пригнувшись, быстро устремляется вперёд. Кажется, нам придётся плохо. Мы понимающе переглядываемся с Поповым и переводим взгляды в поле. Когда немцы с обеих сторон и впереди дело дрянь они я внакружают нас вдвоём мы заносим станины попов начинают крутить моховики потом склоняется к прицелу и пушечка грохнув подскакивает картечь сотней пуль разбивает дёрн поднимает на траншейном бруствере облако пыли и автоматные выстрелы утихают Я снова заряжаю, но наводчик, поглядывая в прицел, не стреляет. Ага, нехорошо, зло ворчит он. А Люся, вот она, вот. Последние метры она ползёт, ловко изгибается в траве, её узенькая спина. Никогда не видел я, чтобы так ловко ползли даже опытные пехотинцы. Ещё несколько шагов, ещё. Люся минует примятую кукурузную кучу, подползает к брустверу и останавливается. Из подрастрёпанных золотистых волос, улыбаясь, поглядывает на нас и тяжело дышит. Я весь напрягаюсь, будто мне, а не ей теперь предстоит самое страшное преодолеть бруствер и мысленно шепчу: "Ну, быстрее же, побыстрее прыгай". И вот она вниз головой бросается через бруствер в рудины укрытия. Падает с плеча сумка с красным крестом, и мы бросаемся к девушке. Нет, она, кажется, не ранена. Она только прижимается спиной к стене, закидывает голову и часто-часто дышит. Тонкие ноздри её вздрагивают. Несколько секунд мы молча глядим, как судорожно бьётся на шее маленькая жилка, как устало и нервно подрагивают на земле перепачканные, в царапинах пальцы, и тёплая волна нежности к этой девушке разливается в моей груди. Как это я мог плохо думать о ней и почему я сомневался? Разве не видно, что она самая лучшая, самая чистая на целом свете? Ой, мальчики, мальчики, хочет сказать она что-то ещё, она задыхается. Молчи, Луся, мало-мало молчи, говорит Попов, стоя перед ней на коленях и с благоговением глядя на девушку. Вот приказ принесла, комбат сказал, расстрелять снаряды и уходить. Я вскакиваю, срываю с головы пилотку и бью ею о землю. Зачем прибежала? Что солдат не было? Куда бежала? Куда теперь к чертям пробьёшься? Люся виновато молчит. Попов, раскрыв свои узкие с припухшими веками глаза, какое-то время глядит на неё, затем зло сплёвывает в песок. Правда, говорила зняк. Зачем бежал? Поздно бежал. Не надо бежал. Теперь что делай? «Ладно, мальчики, не злитесь на меня», — вздыхает Люся. «Как-нибудь выберемся?» Она выпрямляет голову, и взгляд ее падает на наших покойников. Тревожная озабоченность мгновенно гасит усталое возбуждение на ее лице. «Кто это?» «Один пехотинец», — говорю я. «А там командир и Лукьянов». «Команды! Луся! Команды!» — вздыхает Попов. Наморщев переносицу, Люся жалобно всматривается в лицо убитого и молчит, тогда попов спрашивает: "Задорожный пропадал?" Она выходит из оцепенения, вздыхает, поджимает под себя ноги, поправляет коротенькую юбку на ободранных до крови коленях и сообщает: "Задорожный ранен, вот я и побежала. Что-то недоброе тревожит меня, что сильно ранен". "Да нет, Легко, говорит Люся и прикусывает губу. Большая и нежданная радость моя быстро меркнет, смысл нового приказа омрачается горечью разочарования. Куда же тут пробьёшься теперь, хоть бы на какой час раньше? Из окопа длинной очередью бьёт пулемёт Кривенко. Попов, пригнувшись, ползёт к пушке. Я хватаю автомат и лезу за ним. Ну, конечно, они уже идут сюда из-под солнуха. Их высыпает в поле человек 20 на ходу, не целясь, они начинают строчить из автоматов. Пули стегают по брустверу, бешено цокают по металлу пушки, проносятся над догневой. С другой стороны, из Пехотинской траншеи также выскакивают и бегут сюда немцы. Вот оно, кажется, начинается самое страшное. И Люся Надо же было ей влезть в это пекло, какого чёрта летела сюда? Ведь пропадёт понапрасну. Кривенок часто бьёт из пулемёта, бешено брызгут вокруг горячие гильзы. Попов целится в тех, что бегут от траншеи. Я со снарядом в руках гнусь между станин и напрягшись всем телом жду первого выстрела. Но Попов медлит, я знаю, он подпускает ближе. Вблизи им уже спасения не будет. Хорошо, что Кривенок притащил ещё ящик. Ведь картечи у нас осталось только 7 гильз. Восьмая у меня в руках, одна в стволе. Одну мы уже выпустили. Держись, Лазняк, держись. Время твоё настало. Помни, помни Клли. Мысленно говорю я о себе, и эти слова придают мне силы. Гах. Бьёт и отскакивает назад пушка. Потом ещё, и ещё, и Всё вокруг утопает в бешенстве громов, молний, пыли и горячих, путаных мыслей.